Глава шестая. О том, что смерть некоторым к лицу. Спальня Эльвинг стала моим убежищем и одновременно тюрьмой. Няня Никко никого ко мне не пускала, но и мне было отсюда не выйти. Вечно это длиться не могло. Ещё немного, и дядя захочет ускорить процесс умирания племянницы. Его терпение не безгранично. Но мне нужна помощь. В одиночку не спастись от любящих родственничков. Из возможных союзников у меня только исчадие. Ну, что взять с вредной баллонки? И няня. Именно на вторую я сделала ставку. Кажется, она искренне любит Эльвинка и беспокоится о ней, поэтому я решила надавить на жалость. «Это всё проклятие», — завела я разговор на второй день самовольного заточения. «Из-за него я едва не погибла». Няня была суеверна и охотно согласилась со мной. Бедная моя девочка. Она погладила меня по волосам. Откуда только взялась эта напасть? Какая теперь разница, махнула я рукой. Гораздо важнее, как от неё избавиться. Быть может, обладатель сильного дара в состоянии мне помочь. Я замолчала, ожидая, пока няня обдумает мои слова. О одарённом я заговорила не просто так. Мне и правда необходим кто-то наделённый магией или даром, как здесь говорят. Он вернёт меня домой. Уж я как-нибудь с ним договорюсь. Но сначала надо выяснить, где найти подходящего мага, а потом добраться до него. Всё по порядку. Лучшие обладатели дара служат королю. Няня не подвела, поделилась важной информацией. Я слышала, что самый сильный придворный одарённый дайкор. Он мудрец. Ему известны ответы на все вопросы. А вот и имя, то что надо. Дайкор поможет мне найти дорогу домой и заодно объяснит, что за чертовщина со мной творится. Итак, у меня появилась цель добраться до Дайкора. Кем бы он там ни был. Я даже знала, куда ехать в столицу. Но для этого надо сбежать от семейства Дербишей. Уверена, дай Корба меня спас, горестно вздохнула я. Но дядя ни за что меня к нему не отпустит. Я обречена. Я легла на спину и сложила руки на груди, примеривая на себя образ спокойницы. Еща диа фуркнула, не оценив мои актёрские данные. Эту пушистую bestю не провести другое дело няни. Её любящее сердце не выдержало подобного зрелища. Ты должна сбежать, заявила она. Но как? Я приподняла голову. Я помогу тебе выбраться из измения. Моя сестра работает в Шепито. Они как раз выступают в городе неподалёку, а потом едут в столицу. Отправишься с ними, так и попадёшь в Накнари. А там найдёшь Дайкора. Накнари ведь название столицы. Я кивала, впитывая информацию. План обретал очертания. Остался сущий пустяк избавиться от возможного преследования. «Дядя будет меня искать. Ещё один вздох. Надеюсь, я не переигрываю?» «Ну, а что же делать?» — всплеснула руками няня. «Вот если бы он поверил, что я умерла? Я забросила удочку и замерла в ожидании, клюнет или нет. Уверенности в том, что добрая старушка поможет раздобыть труп, нет». Если честно, я сильно сомневалась, что ей вообще придёт такая идея в голову, и была готова подсказать. Но няня меня поразила. Её предложение оказалось намного лучше придумнного мной. "Я создам иллюзию твоего тела", заявила она. "А ты так можешь? Я же села, забыв, что изображаю слабость". "Конечно", улыбнулась старушка. "Ты верно забыла, милая. И это всё 3 дня без сознания, оправдалась я. В голове туман. И то верно. Бедненькая моя, пожалела она и рассказала свою историю. В детстве мы с сёстрами часто играли на границе зачарованного леса. Наш дом стоял неподалёку от него. Однажды я нашла на земле бельчонка, подобрала его и вернула в дупло. Пришлось карабкаться на дерево. Ох, высоко было, покачала она головой, вспоминая. Страху я тогда натерпелась, но ничего, сдюжила. А когда слезла на землю, мне на плечо спрыгнула белка, но не обычная, а настоящая магическая животная. Она-то и наделила меня даром в благодарность за спасение бельчонка. Так я стала одарённой. Я слушала, затаив дыхание, Всё потому, что чувствовала, няня рассказывает что-то по-настоящему важное об устройстве этого мира. Мне для выживания здесь любая информация пригодится, а то я пока как слон в посудной лавке топчусь, крушу всё вокруг и не соображаю, что вообще происходит. Да была белка иллюзор. Мне досталась не самая сильная, не самая полезная магия. Но в детстве ты любил, когда я создавала для тебя сказочные иллюзии. Неужели не помнишь? Помню. Слагала я, чтобы не разочаровывать няню. Было здорово. С возрастом дар слабеет, но во мне ещё осталось немного, закончила няня свою мысль. На одну хорошую иллюзию хватит. Ты сделаешь это ради меня? Я сглотнула ком в горле. Потратишь остатки своего дара на то, чтобы создать иллюзию моего тела? Конечно, милая, улыбнулась няня. Ты же моя девочка. Я растила тебя после гибели твоих родителей. У меня ближе тебя и нет никого. Повинуясь порыву, я обняла старую няню. Она единственная, кто был добр ко мне в этом мире. Если я выживу здесь, то только благодаря ей. Итак, план окончательно созрел. Тем же вечером мы приступили к его реализации. Ну, как живая, то есть как мёртвая, но очень похоже, похвалила я. Я стояла у кровати и смотрела на собственное тело, точнее, на его иллюзию, созданную няней. Это было очень странно видеть себя со стороны, да ещё мёртвую. Няня создала копию моей больной версии. Тот самый труп невесты. Наблюдая за её работой, за тем, как буквально из воздуха появляется иллюзия, я впервые по-настоящему поверила, что в этом мире есть магия. С открытым ртом я следила за этим потрясающим воображением процессом. Под конец неаня устала, я поддержала её под руку и помогла сесть. Вот и всё, сказала она. Готово. Чтобы убедиться, что копия не растворится в воздухе, я потрогала тело. На ощупь как настоящее, только холодное. Ну, оно таким и должно быть. Всё-таки мы создавали труп. Как долго продержится иллюзия? Меня хватит на пару дней, ответила няня. Но за это время тело успеют отнести в склеп. Все будут уверены, что ты погибла. Идеально, кивнула я и накинула капюшон на голову. На мне были сапоги, брюки и рубаха. Одежду тоже достала няня. Она оказалась незаменимым сообщником. В походной сумке лежали продукты: вяленое мясо, подсушенный хлеб и немного сыра. На первое время хватит. Плюс я забрала из комнаты Элвинг всё, что годилось на продажу. В основном это были украшения: серьги, браслеты, бусы. Всё простенькое, не очень дорогое. Не баловал её дядя. Ещё я нашла несколько монет и барочку добавила няня. Вот и всё, что включал в себя мой походный рюкзак. Няня объяснила, как найти шопито, и написала записку для сестры. На этом приготовления к побегу закончились. Пора было выдвигаться. Няня чуть придохнув, проводила меня на задний двор. Стояла глубокая ночь, все спали. Охраны не было. Это всё-таки обычные поместья, а не крепость. Сторож наверняка спит в своей каморке. Вот и всё, пора прощаться, сказала няня. Не хочешь пойти со мной? предложила я. Здесь тебя могут ждать неприятности, если обман вскроется. Я уже слишком стара для путешествий, улыбнулась она. Мой дом здесь, а тебя пусть хранят дары, моя милая девочка. Надеюсь, ты найдёшь то, что ищешь. Мы обнялись, и няня крепко прижала меня к груди, поцеловала в щёку и только после этого отпустила. Я сделала шаг к воротам, как вдруг ночную тишину нарушил недовольный тяв. Пока ещё тихий. Ищади увязалась за нами из спальни. Мы пытались запереть её с иллюзии, но балонка всё же прошмыгнула в коридор, вертлявое бестие. Она мне так весь побег сорвёт. Няня подхватила ещё один на руки и шикнула на неё, но собака не унималась, рвалась, рычала и даже тяпнула старушку за палец. Ах ты ж Няня непроизвольно разжала руки, и, щадя, плюхнулась пузом на землю. «Тяв!» — недовольно выругалась баллонка. «Замолчи!» — шепотом попросила я. Но и щадя не унималась. Стоило мне сделать шаг к воротам, как она принималась тявкать, причем с каждым разом все звонче. «Я не могу остаться!» — возмутилась я. «И не настаивай!» Тогда и щадя сорвалось с места и первой посеменило к воротам. «Кажется, она хочет пойти с тобой», — догадалась няня. Я закатила глаза. Вот только вредной баллонки мне в спутнике не хватало. Но делать нечего. Если я не возьму исчадия с собой, она в Лаймпере будет всё поместье, и плакал тогда мой побег. Ладно, пусть идёт. Оставлю её потом в цирке. Будет выступать за еду. Махнув няня на прощание, я вышла за ворота. Впереди, гордо задрав хвост, вышагивало исчадие. Короткие лапки забавно осеменили по земле. — Если устанешь, не ной, я тебя нести не стану, — предупредила я Балонку. — В конце концов, ты сама захотела идти со мной. Ища Ди обернулась на мой голос. В свете луны ее глаза блеснули красным, и я невольно вздрогнула. Что за чудовище досталось мне в спутнике? А ведь я спала рядом с этими клыками. Веселая намечается поездка в столицу.